Глава 7. Открытие каналов исцеления Восстановление связи с квантово-механическим телом – одно из главных целей Аюрведы. Мы называем этот процесс восстановления квантовым исцелением. С точки зрения современной медицины, у тела есть практически неисчерпаемые способности к самоизлечению, но квантовое исцеление действительно неисчерпаемо. Поток информации, исходящий из квантово-механического тела, может быть использован для достижения любой цели, включая лечение тяжелых заболеваний, угрожающих жизни и замедление процесса старения. Обо всем этом я подробно расскажу далее, так как речь пойдет об основных техниках исцеления, предлагаемых Айурведой. Все они используются в нашем центре, но большинство можно применять и в домашних условиях. О том, как это делать, вы узнаете из этой книги. Термин «техники исцеления» имеет весьма широкое значение, Ведь эти техники применимы ко всем, кто хочет достичь совершенного здоровья, а не только к больным. Вот эти семь техник. Панча-карма. Медитация. Целительные звуки. Исцеляющая визуализация. Мармотерапия. ароматерапия Музыкотерапия. Панча-карма. Очищение тела. Разнообразные токсины, загрязняющие наше тело, часто скрывают от нас самих совершенство нашей природы, подобно тому, как пыль на зеркале не дает увидеть в нем свое отражение. Но в отличие от пыли, эти токсины таятся глубоко внутри нас и влияют не только на физическое, но и на психическое состояние, так как они взаимосвязаны. Ценность панчакармы в том, что она помогает очистить каждую клетку нашего организма от накопившихся в ней токсинов используя выделительную систему человека, потовые железы, мочевыводящие пути и желудочно-кишечный тракт. В древних текстах панчакарма упоминается как действенный способ время от времени возвращать себе утраченную гармонию. «Даже если всю жизнь мы чувствовали себя здоровыми и полными сил, на склоне лет мало кто может похвастаться отменным здоровьем. Согласно статистике, более чем две трети людей пожилого возраста Страдают от рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы, артрита, диабета, остеопороза и дегенеративных заболеваний, возникающих вследствие старения организма. У всех этих заболеваний нет одной конкретной причины. С точки зрения традиционной медицины, это комплексные нарушения, накапливающиеся на протяжении всей жизни. Это чем-то похоже на снежный ком, катящийся с горы. Казалось бы, одна снежинка ничего не меняет. Но тем не менее, с каждой снежинкой этот ком становится все больше и плотнее. Если перевести разговор в плоскость нашего тела, то снежинки – это крошечные кусочки амы, и пока все они не будут удалены, ни о какой гармонии речи быть не может. Этапы панчакармы Хотя панчакарма буквально переводится как «пять действий», в действительности она включает в себя несколько более сложных этапов требующих наблюдения в течение всего курса лечения, который обычно длится около недели. Каждый из этапов зависит от типа человеческого тела, то есть его параметры подбираются индивидуально. Западному миру понадобилось целых пять лет, чтобы понять панчакарму и научиться ею пользоваться. Как и в случае с другими аюрведическими практиками, многих сбивают с толку отличия в процедуре панчакармы в разных уголках Индии. В центре благополучия Чопры – Панчакарма состоит из следующих шагов. Промасливание. Снехана. Каждое утро в течение нескольких дней пациент употребляет семена кунжута, или гхи, очищенное сливочное масло, чтобы смягчить доши и замедлить процессы пищеварения. В аюрведе это называется временно уменьшить агни, пищеварительный огонь. Употребление слабительного. Веричана. Чтобы очистить желудочно-кишечный тракт, ослабить питту и в дальнейшем умерить огни пациенты принимают мягкие слабительные средства, например, сенну. Сенна – растение семейства бобовых. Сенна считается одним из сильнейших слабительных средств растительного происхождения. Масляный массаж. Абхьянга. Это разновидность массажа всего тела, который можно выполнить в домашних условиях. Однако специалисты делают его в два раза дольше и намного тщательнее. Масло подбирается в зависимости от конституции тела. Основная цель этой процедуры – ослабить избыточные доши и направить лишние вещества к органам выделительной системы. Есть еще одна подобная процедура. Ширадхара. Смотрите в приложении «Рисунок 7». Она заключается в том, что пациенту на лоб тонкой струйкой льется теплое кунжутное масло. Ширадхара помогает расслабить нервную систему – и сбалансировать пранавато – субдошу ваты, которая контролирует наш мозг. Лечебное потение – свидана. С помощью травяного пара тело пациента очищается от вредных веществ, выводимых через потовые железы. Клизма – басти. Медикаментозные клизмы – в аюрведической медицине их существует более сотни, используются для достижения множества разнообразных целей но в основном они применяются для того, чтобы вымыть продукты жизнедеятельности, дождь, через кишечник. Закапывание носа. Насья. Пациент втягивает носом эфирные масла или травяные настои, которые очищают околоносные синусы, вымывают накопившуюся в них слизь и ослабляют капху, поскольку ей свойственно накапливаться в области головы. Следующие два примера дадут вам некоторые представление о том, насколько эффективными могут быть эти процедуры. Дэниела Фрейзера, подрядчика в возрасте около 50 лет, 10 лет назад начали беспокоить постоянные боли в пояснице. Как это часто бывает, врачи никак не могли определить причину этих болей. И какими бы мучительными они ни были, на снимках спины специалисты не могли обнаружить никакой патологии. Дэниэл обращался ко множеству специалистов, но в конце концов ему пришлось смириться с хроническими болями. Когда случался очередной приступ, Дэниэл принимал миорелаксанты и оставался дома, пока боль не отступала. Но когда Дэниэл осмотрел специалист по аюрведической медицине, он сказал, что скорее всего причина его боли – дисбаланс опаны ваты, субдоши ваты, который отвечает за поясницу и кишечный тракт. Поэтому Дэниелу было предписано следовать диете, которая успокоит вату, а также в течение недели заниматься йогой и панчакармой. К концу лечения впервые за эти 10 лет Дэниел перестал испытывать боль. С тех пор приступы практически сошли на нет. Но Дэниел время от времени посещал процедуры панчакармы, чтобы предотвратить возможный рецидив. Как и у большинства подростков, у Шерил Де Лука в 17 лет появились прыщи. Но к одному году они никуда не исчезли. И это уже было не совсем обычно. К счастью, высыпания были незначительными и не портили ее внешность. Тем не менее, Шерилл было трудно смириться с этим, она стеснялась своих прыщей. Как это часто бывает, средства по уходу за кожей не давали никакого видимого эффекта. Так же, как и воздержание от шоколада, помидоров и жареной пищи. Когда Шерилл исполнилось 20, дерматолог назначил ей тетрациклин. Антибиотик, широко применяемый для лечения акне у взрослых. Время от времени она жаловалась на побочные эффекты, расстройство желудка и светобоязнь. Врач считал, что это небольшая плата за возможность контролировать ее болезнь. Но Шерилл не нравилась идея каждый день принимать антибиотик. Она обратилась за консультацией в наш центр. И ее состояние было определено как дисбаланс Питте. Одна из субдош Питте, Брахаджака Питта, придает коже здоровый блеск. Ее дисбаланс может стать причиной кожных заболеваний. Лечение было очень простым. Шерилл была назначена диета, успокаивающая питу и курс аюрведических процедур. В течение недели она проходила панча-карму в нашем центре. Со временем кожные высыпания начали исчезать, а через полгода прошли окончательно. Сейчас Шерилл уже год как живет без прыщей и без антибиотиков. Панча-карма сегодня. Сейчас в Индии панчакарма стала привилегией богатых и тех, кто строго придерживается всех предписаний аюрведы. Однако в классических текстах четко сказано, что панчакарма нужна каждому, желательно выполнять ее три раза в год. В начале весны, осени и зимы. Кроме того, лучше всего проходить процедуры панчакармы в стационарном режиме. Если вам не нужно будет каждый день ездить в клинику и обратно, организм сможет по-настоящему отдохнуть. Амбулаторное лечение с помощью процедур панчакармы также крайне эффективно. Если у вас нет серьезных проблем со здоровьем, вам будет достаточно хотя бы одной недели панчакармы в год. Но если вы больны, то только опытный врач, прошедший аэровидическую подготовку, может решить, можно ли вам проходить панчакарму в амбулаторном режиме. Кроме того, панчакарма не рекомендуется детям до 12 лет, если на это нет особых указаний врача. Медитация как способ выйти за рамки У метаболитов, накапливающихся в наших клетках, имеются эквиваленты, населяющие наш разум. Страх, гнев, жадность, компульсия, неуверенность и другие негативные эмоции. Компульсия – состояние человека, при котором он под воздействием болезни или внешних факторов, выполняет повторяющиеся иррациональные действия, например, постоянное мытье рук или упорядочивание окружающих предметов. Их воздействие на наш квантовый уровень схоже с действием яда. Как мы видим, ум и тело связаны настолько тесно, что негативное психологическое состояние превращается в химические токсины, так называемые гормоны стресса, которые становятся причиной разнообразных заболеваний. Аюрведа считает это все ментальной амой, которую нужно вычистить из ума. Но как? Наш ум не может очиститься сам собой, просто от того, что мы будем сидеть и думать об этом. Гневом не победить гнев, и страхом не победить страх. Для этого нужна техника, которая позволит покинуть царство страха, гнева и прочих форм ментальной амы. Эта техника – медитация. При правильном подходе она позволяет освободиться от амы, наполняющей наши мысли и чувства. В нашем центре для достижения этой цели назначается медитация первобытных звуков, или эмпозе. Я заинтересовался медитацией еще в 1970-х, будучи молодым врачом. На то были и личные, и профессиональные причины. Меня прельщали перспективы личностного роста и развития как умственного, так и духовного. Кроме того, я был знаком со многими исследованиями, подтверждавшими, что медитация действительно приносит ощутимую пользу. Медитация не заставляет ваш ум замолчать. Она помогает обрести тишину, которая уже есть внутри вас. Если вы посмотрите со стороны на свои беспокойства и обиды, на ситуации, когда вы принимали желаемое за действительное, на фантазии, несбыточные надежды и туманные мечты, вы поймете, что диалог с самим собой, происходящий внутри вас, буквально управляет вами. Тысячи лет назад мудрецы Аюрведы говорили об этом так. Все мы жертвы памяти. Но за кулисами этого внутреннего диалога скрыто нечто совершенно иное. Тишина ума... Незаключенного в тюрьму прошлого – это и есть та тишина, которую мы хотим обрести с помощью медитации. Почему это так важно? Потому что в тишине рождается счастье. Именно тишина порождает всплески вдохновения, чувства сострадания, сопереживания и любви. Нежные голоса этих хрупких эмоций легко заглушаются какофонией внутреннего диалога. Но когда вы откроете для себя тишину, вы перестанете обращать внимание на все эти случайные образы, возникающие в вашем уме и вызывающие беспокойство на гнев и боль. Если вы хотите получить от медитации максимум пользы, я советую вам найти квалифицированного учителя, чьи духовные традиции вы уважаете. Но с некоторыми способами достижения внутренней тишины, которые предлагает медитация, вы можете познакомиться прямо сейчас, так как они основаны на физиологии и той естественной тишине, которая свойственна расслабленному уму и телу. Вы готовы? Тогда спокойно сядьте, руки сложите на коленях или положите их на пояс. Теперь закройте глаза и начните дышать легко и плавно. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Почувствуйте, как поток воздуха входит в ваши ноздри и стекает вниз, в легкие. Не вдыхайте слишком глубоко и не задерживайте дыхание. Выдыхая, сконцентрируйте свое внимание на том, как воздух движется прочь из ваших легких и мягко проходит через ноздри. Вас никто ни к чему не принуждает. Вы дышите легко и спокойно, а ваше внимание следует за дыханием так же свободно, как свободно колеблющиеся листья на верхушках деревьев. Когда ваше дыхание станет полностью расслабленным, сделайте его еще легче. Вам не нужно себя заставлять. Поймайте момент, когда вы сможете дышать более поверхностно, и позвольте этому случиться. Если у вас возникнет одышка, не волнуйтесь. Это может означать, что вам недостает воздуха, что стресс, накопившийся внутри вас, выходит наружу. Также одышка может быть симптомом того, что вы пытаетесь сделать свое дыхание более легким, чем оно может быть. В таком случае следует вернуться к тому ритму дыхания, при котором ваше тело будет чувствовать себя комфортно. Когда вы почувствуете себя легко и непринужденно, можете дополнить медитацию мантрой. «Со-хам», мысленно произнеся «со» на вдохе и «хам» на выдохе. Выполняйте это упражнение в течение двух-пяти минут, закрыв глаза, сосредоточившись на легком естественном дыхании и повторяя «со-хам» на каждом вдохе и выдохе. Что же происходит во время этого упражнения? Думаю, вы заметили, что чем больше вы сосредотачивались на своем дыхании, тем больше вы расслаблялись, и, соответственно, тем спокойнее становился ваш ум. Вы почувствовали это? Если да, то вы, скорее всего, пережили несколько моментов абсолютной тишины, которые вы вряд ли заметили, потому что я не просил вас следить за этим. Если бы вы ожидали тишины, она бы не возникла. Но я уверен, что были периоды, когда вы не знали, сколько времени прошло. И это очень хороший признак того, что вы близки к цели. Также большинство людей обычно замечают, что их мысли стали мимолетными, и это тоже добрый знак. Под нотарев медитации вы начнете ощущать прилив жизненных сил, которые высвободятся из глубин вашей нервной системы. Это станет для вас очень важной переменной и настоящим источником вечной молодости. Несмотря на то, что на протяжении многих веков медитацию окружала аура мистицизма, на самом деле это абсолютно понятный процесс, цель которого – успокоить разум. Это самый надежный способ открыть каналы исцеления. Самоисцеление ума Во время последнего школьного года жизнь Мэтта круто изменилась. Его родители решили расстаться, и начался болезненный для всех бракоразводный процесс. Мэтт всегда был отличником, причем хорошие оценки давались ему легко. Благодаря своей успеваемости он получил стипендию Массачусетского технологического института. Одно из престижных учебных заведений в США и во всем мире. Родители Мэтта души в нем не чаяли. Их решение развестись было трудным для всей семьи. Мэт вспоминает, как лежал в кровати и слушал, как за стеной громко ссорятся его родители. Эти ссоры все не прекращались, и со временем Мэтта начали беспокоить головные боли. На смену прежней ясности ума и сосредоточенности пришла депрессия. Мэт уехал в колледж, но отъезд из дома только ухудшил его состояние. Головные боли стали просто невыносимыми, сопровождались головокружением и рвотой. Мэтт все глубже погружался в пучину депрессии, и прежде чем закончился первый семестр, он бросил учебу. Мэтт стал настолько рассеянным, что не мог даже читать газеты и слушать музыку. Мэтт переехал к отцу, тот был известным адвокатом, и его крайне расстраивало, что с сыном творится что-то неладное. Он устроил Мэтта на работу в качестве клерка в своей фирме и отправил его к психотерапевтам. Парень бывал на приеме у психоаналитика, принимал антидепрессанты но ощутимого эффекта это не дало. Лечение головных болей тоже было безуспешным. В результате к 21 году у Мэтта появились мысли о самоубийстве. В этот непростой момент его жизни друг рассказал ему о медитации. Врач Мэтта согласился, что это может быть полезно, и порекомендовал ему попробовать. Тогда мэт узнал, что медитация – это чисто механическая техника, которую нужно выполнять в течение 20 минут утром и вечером. Критерием выбора мантры для него было не ее значение, а благозвучие. Звук мантры привлекает ум, легко и непринужденно направляет его к самым незаметным процессам мышления. Проходя сквозь сознание, мантра подталкивает его к поиску все более эфемерных уровней мышления, пока не пройдет их все. Этот момент иногда называют выходом за пределы разума. В самом деле ум больше не подвластен никаким мыслям, ничто не мешает ему постичь свою истинную природу он погружается в чистое сознание, и обретенная тишина освежает его. Ум больше не цепляется за старые шаблонные мысли, да и сама потребность думать и чувствовать отпадает. Таким образом, он учится исцелять себя. Уже после первых медитаций Мэтт явно ощутил положительные изменения в своем психическом состоянии. Пусть и ненадолго, но к нему снова возвращалась бодрость. Он чувствовал, что счастлив и свободен от отупляющей депрессии. Со временем эти периоды становились все дольше. Мэтт жил только ради них, но моменты ясности возникали лишь во время медитации. Когда же он возвращался к обычной жизни, депрессия накатывала на него с новой силой. Через несколько месяцев он обратился ко мне за консультацией. «То, что вы ощущаете, — сказал я ему, — это разные уровни сознания. Ваша депрессия находится на одном из этих уровней, головная боль на другом, а периоды просветления — на третьем». Медитация же направляет вас вглубь, пока не приведет туда, где вы будете неподвластны болезни. Все это абсолютно реальная часть вас самих. И если вы продолжите медитировать, эти периоды просветления будут становиться все дольше и в конце концов станут нормой. Сейчас вы зациклились на определенных закономерностях в своем сознании, и ваше тело знает об этом. Ваша депрессия полностью завладела вашим вниманием, поэтому вам так трудно, а подчас и невозможно сосредоточиться на чем-то другом. Но вы уже и сами поняли, что можете освободиться от этого состояния, отпустить его. Одним из способов сделать это является медитация, ведь она позволяет вам просто быть. Когда вы позволяете этому произойти, ваше внимание возвращается в свою тихую гавань, которую мы называем собственной личностью. Именно она является истинным домом нашего сознания, и вернувшись в нее, вы наполняете свой разум тишиной и покоем. Я нарисовал простую схему. Смотрите рисунок 8 в приложении к книге. Затем я продолжил. С помощью медитации человек может перевести свой ум из состояния активности в состояние покоя. Но через некоторое время ум сам собой вернется к своему обычному состоянию. Так же, как водолаз в конце концов выныривает на поверхность. Что же заставляет его вернуться? То же, что управляет нашей повседневной жизнью. Наши желания. На поверхности вод покоя появляется рябь активности, вызванная смутным желанием. Эти круги на воде становятся все шире, и, наконец, у вас в голове созревает определенная мысль. Однако эта мысль не похожа на прежние. Она окружена ореолом счастья и новизны, потому что вы принесли ее из глубины своей сущности. Мэтт рассказал, что недавно с ним произошло нечто необычное. Когда он в очередной раз испытал момент просветления, ему вдруг явились рифмованные строки – Эти строки сложились в стихотворении, причем не постепенно, слово за словом, как это могло быть во время обычного мыслительного процесса, а сразу. «Это хороший знак», — ответил я мэту «По мере того, как вы приближаетесь к своему творческому началу, ваш образ мысли полностью меняется. Вещи предстают перед вами не как кусочки пазла, а как единое целое. Больше нет никаких конфликтов. Ваше настоящее «я» — это смена обстановки для ума». Он видит новые декорации реальности и, словно губка, впитывает все увиденное. Пока вы находитесь в окружении этих декораций, вы чувствуете себя обновленным. Смягчив свой тон, я продолжил. Ваш ум страдает, потому что он разобщен с реальностью. Эта реальность состоит в том, что вы можете испытать просветление в любой момент. Оно неотъемлемая часть вас самих. Если бы вы постоянно жили в этом состоянии, у депрессии не было бы шансов добраться до вас. Медитация показывает, как важна целостность и как сильно она может на вас повлиять. Медитация зовет вас домой, и вы потихоньку начинаете доверять ей, верно? мэт признался, что так и есть, и добавил, что его уже почти не беспокоят головные боли. Так что теперь у него есть шанс исполнить свою заветную мечту, стать писателем. «Доверие – еще один хороший знак», – сказал я мэту «Вы не забыли себя настоящего». Поиск своей истинной сущности – очень важный процесс, которому нет конца. Сейчас ваше тело начало прислушиваться к более здоровым сигналам, и по мере того, как ваш ум будет возвращаться к источнику здоровья, эти сигналы станут оказывать на вас еще более благотворное влияние. Вы совершили прорыв, и теперь полное выздоровление – это лишь вопрос времени. Медитация как лекарство Это лишь одна история с счастливым концом. Но на самом деле у применения медитации для лечения глобальных расстройств есть очень серьезные перспективы. Например, она способна положительно воздействовать на повышенное кровяное давление или гипертонию. Этого печально известного тихого убийцу, у которого практически нет симптомов и который тем не менее является причиной подавляющего большинства сердечных приступов и инсультов. Согласно статистике, каждый третий взрослый американец находится в группе риска гипертонической болезни. 30 миллионов из них уже получили предупреждение от врачей, но тем не менее не принимают никаких мер. А ведь пограничная гипертония отлично реагирует на медитацию. Впервые это стало известно в 1974 году, в ходе исследования, проведенного Гарвардской медицинской школой. У 22 пациентов с диагнозом гипертония измерялось давление до и после того, как они научились медитировать в общей сложности 1200 раз. У некоторых из них это заняло всего месяц, у других – до 5 лет. Но за это время средний уровень их кровяного давления снизился со 150 на 94 до 141 на 88. То есть их диастолическое давление, нижнее число, приблизилось к приемлемому значению. Конечно, эти процедуры не смогли достаточно снизить их систолическое давление, верхнее число, ведь нормы здесь считается 120-130 но даже такие результаты уже были значительным улучшением. Впоследствии это было подтверждено и другими исследованиями. Причем результат не зависел от того, принимали ли испытуемые какие-либо лекарства, нормализующие кровяное давление. Вы можете подумать, что понизить давление – это не такое уж и большое достижение, но на самом деле даже небольшое его повышение может иметь печальные последствия. В половине случаев гипертонии с летальным исходом показатели давления у пациентов были как раз пограничными. Для страховых компаний кровяное давление – один из важнейших показателей продолжительности жизни. Считается, что мужчина средних лет с нормальным кровяным давлением – 120 на 80 – проживет на 16 лет дольше, чем тот же мужчина с умеренной гипертонией – 150 на 100. Большинство же людей в возрасте до 40 лет, практикуя медитацию, могут рассчитывать на то, что их давление упадет ниже предела, считающегося пограничным – 130 на 90. Кроме того, занятия медитации снижают уровень холестерина в крови. Холестерин – одна из главных причин сердечных приступов, так как его избыток в крови напрямую связан с возникновением жировых отложений, которые блокируют артерии, ведущие к сердцу. На первый взгляд это может показаться невероятным. Казалось бы, каким образом состояние ума может повлиять на уровень холестерина в сыворотке крови? Ведь этот уровень зависит от сложного сочетания многих факторов, и все они сугубо физические. Диета, возраст, наследственность, общее состояние пищеварительной системы, функциональность печени и так далее. Несколько десятилетий назад двое израильских исследователей, Купер и Айген, выбрали 23 пациента с повышенным уровнем холестерина. При этом 12 из них обучались медитации и практиковали ее в течение 11 месяцев, а другие 11 нет. К концу этого периода у медитирующих пациентов наблюдалось значительное снижение уровня холестерина с 255 до 225. Нормой для взрослого человека в США считается 200. У тех же, кто не занимался медитацией, уровень холестерина практически не изменился. Испытуемые были подобраны таким образом, чтобы их возраст, питание, вес и уровень физических нагрузок не оказывали большого влияния на результаты исследования. Та же команда затем провела еще одно исследование – которая показала, что с помощью медитации можно понизить уровень холестерина и у тех, у кого он повышен в незначительной степени. Результаты этих исследований показали, что одна единственная ментальная техника способна изменить психофизическое состояние человека, поэтому круг наблюдения был расширен. В дальнейшем было доказано, что медитация положительно влияет не только на кровяное давление и уровень холестерина, но и на многие другие заболевания. Доктор Дэвид орми Джонсон, психолог-исследователь, изучил состояние здоровья двух тысяч людей, практикующих медитацию. Все они получили групповой страховой полис для медитирующих. Для этого каждый из них подписал документ, подтверждающий, что этот человек регулярно занимается медитацией. Также эти люди согласились на периодические осмотры, которые позволят убедиться, что они медитируют правильно. Этот страховой полис подписала крупная национальная компания «Перевозчик». Люди, участвовавшие в исследовании, не получили никаких указаний по поводу диеты или образа жизни. Орме Джонсон хотел узнать, как часто ходят к врачу те, кто занимается медитацией, по сравнению с обычными людьми. Разница оказалась весьма существенной. Медитирующие обращались к врачу в возрасте до 19 лет, на 46,8% реже, в возрасте 19,39 лет на 54,7% реже. В возрасте от 40 лет и старше на – на 73,7% реже. Такие показатели состояния здоровья не могут не поражать. Получается, что человек средних лет, занимающийся медитацией, обращается к врачу всего раз, а обычный человек за тот же период посещает врача 4 раза. И тот факт, что наибольшая разница в показателях наблюдается у людей старшего возраста, также очень показателен. Что же касается конкретных заболеваний, то исследование показало, что среди испытуемых было намного меньше людей, переживших сердечный приступ или имевших онкологические заболевания – основные причины смертности в Соединенных Штатах. На 87,3% меньше тех, кто был госпитализирован по причине заболеваний сердечно-сосудистой системы. На 55,4% меньше случаев – Возникновение как доброкачественных, так и злокачественных опухолей всех типов. По сравнению с результатами обычных профилактических мер, это просто невиданный прорыв. Если бы кто-то изобрел препарат, снижающий уровень холестерина и позволяющий сократить количество сердечных приступов на 50%, он попал бы на первые полосы всех газет. Но, похоже, этого пока не произошло. Применительно к статистике онкологических заболеваний, все это верно вдвойне. Все, что хоть сколько-нибудь способно уменьшить заболеваемость в этой сфере, стало бы крупным достижением. Но несмотря на 50 лет исследований, на которые были потрачены огромные суммы, средние показатели заболеваемости раком в США остались практически неизменными. И продолжительность жизни пациентов после установления диагноза для большинства типов злокачественных новообразований тоже осталась прежней. Речь идет обо всех пациентах в целом. В борьбе с некоторыми видами рака, такими как лейкемия у детей и рак молочной железы, медицине удалось достичь больших успехов. Для максимальной точности показателей, Орми Джонсон использовал данные наблюдений за 600 тысячами клиентов одной и той же страховой компании. Он проанализировал все обращения за 5 лет, чтобы убедиться, что то, что он видит, не является краткосрочным отклонением от нормы. Таким образом, он выяснил, что человек – Занимающийся медитацией в среднем посещает врача в два раза реже, чем среднестатистический житель США. Как научиться медитировать? У медитации есть много тонкостей и особенностей, которым трудно научиться бесквалифицированного преподавателя. Книга не может дать о ней полного представления. Именно поэтому наш центр занимается подготовкой таких преподавателей. С хорошим учителем – вы можете не сомневаться, что получаете все необходимые знания, адаптированные к вашим индивидуальным потребностям. Мой вам совет. Начните с простой дыхательной медитации, методика которой была описана ранее. Когда вы поймете, какую пользу она может вам принести, найдите квалифицированного преподавателя, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно. Целительные звуки, тончайшие вибрации природы. У природы есть огромный арсенал вибраций, призванных напомнить нам о нашей истинной природе. Любой звук, который помогает расширить и успокоить наше сознание, можно с полным правом назвать целительным. С точки зрения аюрведы, эти тончайшие звуки не являются чем-то случайным. Они неотъемлемая часть природы. В абсолютной тишине квантово-механической вселенной зарождаются изначальные звуки. Затем они складываются в мелодию. Проходит немного времени, и они уже способны творить материю и энергию. А значит и все то, что состоит из этой материи и энергии. Звезды, деревья, горы, люди. Птичьи трели, жужжание пчел, шум прибоя, шелест листьев, потревоженных летним ветерком. Все эти звуки имеют целительные свойства. Поэтому очень важно, чтобы у вас было хоть немного времени на то, чтобы побыть на природе и прислушаться к исцеляющим звукам, звенящим в воздухе. Если вы живете в большом городе, и у вас нет возможности постоянно совершать вылазки в дикую природу, вы можете слушать звуки тропических лесов, плеск океанских волн и шум водопадов хотя бы в виде записей. Согласно теории лечения целительными звуками, ум способен вернуться на квантовый уровень и наполнить его определенными звуками. В процессе восприятия эти звуки могут несколько видоизмениться, и таким образом они оказывают свое целительное воздействие на все наше тело. Если вы будете постоянно слушать подобные целительные звуки, вы поймете, что они действительно отличное лекарство. Квантовая реальность. Поскольку для людей с практичным складом ума все это может звучать очень странно, давайте рассмотрим изначальные звуки в соответствующем контексте. Западные физики считают, что квантовое поле – это самый глубокий уровень естественного мира. Квант определяется как наименьшая единица света, электричество или любой другой существующей энергии. Само слово «квант», латинский «квантум», переводится как «сколько». Квантовая реальность бросает вызов нашему здравому смыслу. К примеру, в ней нет твердых тел. До поры до времени атом считался наименьшей единицей материи. Слово «атом» пришло к нам из греческого языка, где оно означало «неделимый». Тем не менее, при ближайшем рассмотрении оказалось, что атом состоит из еще более мелких фрагментов материи – электронов с огромной скоростью вращающихся вокруг пространства, пустоту которого можно сравнить разве что с пустотой межгалактического пространства. Пропорционально расстояние между двумя электронами больше, чем расстояние между Землей и Солнцем. Исследования этих фрагментов субатомной материи показали, что они нематериальны в привычном нам смысле этого слова. Скорее, они являются энергетическими вибрациями, которые обрели материальную форму. Это открытие, что материя является колебанием энергии, принявшим иной облик, в начале прошлого века стало причиной настоящей квантовой революции, возглавляемой Эйнштейном и его коллегами. Вместо твердых частиц, которые перемещаются, как шары по бильярдному столу, физики столкнулись с призрачными вибрациями, которые то материализовались, то снова возвращались в нематериальное состояние. Такое открытие не могло не повлиять на наше восприятие мира. Квантовая физика доказала, что разнообразие окружающих нас объектов – звезд, галактик, гор, деревьев, бабочек и амеб – связаны между собой квантовыми полями, неограниченными пространством и временем. Эти поля, как огромное лоскутное одеяло, сшиты из всего, что есть в нашем мире. Даже если вам кажется, что какой-то предмет существует сам по себе и ни с чем не связан, знаете, он тоже часть этого мирового одеяла. Четкие границы, очерчивающие каждый предмет, например, стол или кресло. Это иллюзия, навязанная нам ограниченными возможностями нашего зрения. Если бы наши глаза могли смотреть на мир в его квантовом обличии, мы бы увидели, как эти границы истончаются и тают, уступая место квантовым полям. Открытие квантового уровня природы принесло миру огромную пользу. Оно дало нам рентгеновские лучи и транзисторы, сверхпроводники и лазеры, Все это было недоступным и непостижимым, пока наука не заглянула глубже и не увидела основу всего сущего. Сейчас принято считать, что существует некое суперполе, которое также называют единым полем. Это конечная реальность, лежащая в основе всей природы. Подобно тому, как тонкие веточки дерева ведут к более мощным веткам, а те, в свою очередь, ведут к основному стволу, объединяющему все эти ветки, Все разнообразие природы содержится в этом всеохватывающем поле. Поскольку мы являемся частью природы, мы тоже входим в это единое поле. Оно повсюду, и внутри, и вокруг нас. Вы можете почувствовать это всеобъемлющее поле благодаря медитации. Вот как описывает свой опыт один из тех, кто практикует медитацию. Я почувствовал, как границы моего ума расширяются подобно кругу, а затем и этот круг исчез и мне открылась бесконечность. Я был по-настоящему свободен, и это было естественно. Намного более естественно, чем быть замкнутым в своей скорлупе. Это, безусловно, удивительная перемена в сознании, и она подталкивает нас к мысли, что мы – это нечто большее, чем существа из плоти и крови, ограниченные пространством и временем. На самом деле у нас две родины – земная и вечная. С точки зрения физики, электроны, кварки и прочие элементарные частицы – Ограничены так же, как и мы. Но если вы решитесь переступить квантовый порог, то каждая частица окажется лишь точкой внутри волны, движущейся во всех направлениях сквозь пространство и время. Все это значит, что вы не можете понять себя, пока не осознаете обе свои сущности. Далее слова того же медитирующего человека. Иногда чувство бесконечности настолько сильно, что я перестаю ощущать свое тело, И вообще все материальное, и погружаюсь в нечто безграничное. Вечный и неизменный континуум сознания. Не похоже, чтобы это описание было лишь иллюзией одного человека. Бесчисленное множество таких признаний вы можете найти в любой духовной традиции, как восточной, так и западной. Звук как лекарство. Возникает вполне понятный вопрос. Как же мы связаны с этим единым полем? Эта связь образуется при помощи невидимых нитей, сотканных из легчайших вибраций, которые в Аюрведе называются изначальными звуками. Это звучит вполне правдоподобно, даже для современного физика. Например, расстояние между двумя электронами, образующими атом гелия, просто огромно. Тем не менее, их объединяет некое невидимая, но чрезвычайно сильная связь. Эта связь должна быть очень точно рассчитанной, ведь каждый атом во Вселенной идеален и остается таким всегда. Мудрецы-айюрведы утверждали, что обнаружили эти связи, склеивающие Вселенную в одно целое, благодаря звукам, вошедшим в их сознание. Услышав их, мудрецы научились их воспроизводить и передавать другим. Изначальный звук можно произнести или пропеть вслух, но более мощное действие он оказывает, если звучит в уме. Доказательством существования изначальных звуков является их применение. Ведь если тело склеено в единое целое с помощью звуков, как считали древние мудрецы, то наличие болезни означает, что какой-то звук фальшивит. До 75 лет у Молли Сандерс не было никаких проблем с сердцем. Теперь же она время от времени стала ощущать тупые боли в груди, и врачи сказали, что это стенокардия. Молли даже не нужно было делать чего-то, что могло бы спровоцировать приступ. Он мог случиться в любой момент, даже если бы Молли спокойно сидела или спала. В ее дневнике отмечены 15 приступов за период между январем и маем, то есть около трех приступов в месяц. Некоторые из них были слабыми. Боль проходила в течение пары минут. Бывали и довольно сильные, длившиеся около 10 минут. Моли испытывала сильную боль в груди, оставлявшую после себя чувство слабости и одышку. «Если бы я постоянно обо всем переживала, я бы столько не прожила», — говорила она друзьям. Однако то, что с ней происходило, пугало женщину. Молли обратилась к кардиологу, но обследование показало, что у нее нет каких-либо серьезных проблем с коронарными артериями. Как и у большинства пожилых людей, они несколько потеряли эластичность. Но никаких жировых отложений, которые могли бы блокировать доступ кислорода к сердечной мышце, обнаружено не было. Однако существует другая разновидность стенокардии, которая возникает из-за спазмов коронарных сосудов. И у Молли была именно она. Ее артерии были настолько сужены, что даже ощущение минимального стресса сжимало их, вызывая очередной приступ. «Нам слишком мало известно об этом состоянии», – сказал ей врач. «Постарайтесь поменьше нервничать». «Когда тебе уже стукнуло 75», – огрызнулась Молли, – «то все, что тебе остается, это поменьше нервничать». Ей назначили обычный в таких случаях курс лекарств, стабилизирующих состояние кровеносных сосудов. И Молли, хоть и начала их принимать, решила сделать все возможное, чтобы не пичкать себя таблетками постоянно. Ее сын посоветовал ей обратиться в Центр благополучия Чопры, и в начале июня она стала нашей пациенткой. После знакомства с ее историей болезни мы научили ее медитировать и предложили каждый день слушать звуки природы. Затем мы научили ее петь вслух звуки, связанные с сердечным центром. Согласно тантре, духовной традиции, тесно связанной с аюрведой, У каждого из нас есть 7 энергетических центров, известных как чакры. Считается, что это точки, соединяющие разум и материю. Первый из этих центров расположен у основания позвоночника и связан с основными жизненными потребностями. Второй находится в области репродуктивных органов и отвечает за творчество. Третий размещен в солнечном сплетении и является средоточием внутренней силы. Четвертая чакра находится в сердце, и очень важна для отношений. Пятая чакра, скрытая в горле, отвечает за самовыражение. Шестая чакра расположена между глаз. Ее еще называют третьим глазом и является источником озарений и интуиции. Наконец, седьмой центр находится на макушке. Считается, что он открывается, когда человек достигает особенно возвышенных состояний сознания. Каждой чакре соответствует определенная мантра. Согласно тантре, если повторять мантру, Сосредоточившись на определенной чакре, можно освободиться от избыточной энергии, переполняющей эту область. Вот мантры для каждого из этих семи центров. Первая чакра находится в основании позвоночника. Мантра Лам. Вторая чакра находится в гениталиях. Мантра Вам. Третья чакра находится в солнечном сплетении. Мантра Рам. Четвертая чакра находится в сердце. Мантра Юм. Пятая чакра находится в горле. Мантра Хум. Шестая чакра находится в третьем глазе. Мантра Шам. Седьмая чакра находится в макушке. Мантра Ом. Мы предложили Молли повторять мантру сердечной чакры по несколько раз в день. Через два месяца я получил от нее письмо, которое прямо-таки излучало счастье и начиналось так. У меня больше нет никаких болей. Приступы стенокардии прошли уже через неделю после того, как она начала использовать мантру сердечной чакры, и больше не возвращались. Письмо было исполнено восторгой и облегчением. Сейчас она может спокойно заниматься всем, чем захочет. А ведь большинство людей, страдающих от стенокардии, очень боятся сделать что-то, что может вызвать приступ. Этим летом Молли сделала очень смелый шаг. Она поступила в колледж на дневное отделение и с гордостью сообщила мне, что она является самой старой студенткой в истории этого колледжа. Как же Аюрведа объясняет эти целительные свойства звуков? Наш ум не способен проанализировать все вибрации, влияющие на нашу жизнь. Колебания атомов, содержащихся в ваших клетках, биение вашего сердца, траектории движения планет – все это незаметно и в то же время кардинально изменяет вашу жизнь. Согласно Аюрведе, иногда какие-то из вибраций – формирующих нашу жизнь, сбиваются с ритма. Эта дисгармония и порождает болезни. В таких случаях аюрведа советует нам использовать специально подобранный звук, который, соприкоснувшись с каждой поврежденной клеткой, вернет ее в нормальное состояние, не физически, а просто правильно настроив ее звук. Что касается таких болезней, как стенокардия, то мы знаем, что мозг посылает сигналы, сжимающие артерии, с помощью специальных молекул, которые стимулируют клетки нервов и мышц в кровеносных сосудах. Приступы, от которых страдала Молли, были вызваны именно теми сообщениями, которые передавали эти молекулы. Некоторые лекарства используют этот механизм и подавляют деятельность этих молекул, чтобы тело не получило их сообщения. Но дело в том, что настоящим источником этих сообщений является наш ум. Если мы обратим внимание на свои мысли и скорректируем импульсы, посылаемые нашим мозгом, лечение станет еще приятнее и эффективнее. В этом и состоит задача целительных звуков. Конечно же, целительные звуки на каждого действуют по-разному. Мы назначаем их пациентам в течение нескольких лет. И за это время мы стали свидетелями случаев, когда люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, раком, рассеянным склерозом и даже спидом чувствовали, что их состояние значительно улучшилось. Снизилась интенсивность болей, Исчезли тревожность и другие симптомы. К сожалению, пока это всего лишь разрозненные сообщения, а это значит, что их нельзя использовать как статистические данные. Эти случаи не могут служить доказательством того, что подобная звукотерапия действительно эффективна. В доказательной медицине считается, что нужно проделать серьезную работу, чтобы получить достоверные сведения. С другой стороны, аюрведическая практика основана на тысячелетнем опыте, и ее смело можно использовать в качестве дополнения к основному лечению. Осознание того, что в основе устройства человеческого тела лежит цепочка звуков, приходит словно озарение, и когда эту теорию применяют на практике, то результаты могут быть удивительными. У многих людей в течение нескольких часов полностью меняется самооценка. Часто приходится слышать о том, как сильно у них меняется восприятие окружающего мира. Использование целительных звуков прекрасно иллюстрирует, аюрведическую мудрость. Каковы вы, таков и мир. Когда что-то меняется внутри вас, эти изменения отражаются на всем, что вас окружает. Исцеляющая визуализация, использование внимания и намерения. Когда вы сосредотачиваете свое внимание на той части тела, которой необходимо лечение, и подкрепляете это намерение исцелиться, Вы тем самым выполняете мощную целительную технику. Аюрведа учит. То, на что вы обращаете внимание, обретает силу. Если вы будете проводить по два часа в день в фитнес-центре, занимаясь своим телом, ваши мышцы станут крепче. Но оценки в табеле станут ниже. Если вы будете проводить все вечера и выходные в офисе, это принесет пользу вашему бизнесу, но не вашей семье. Согласно аюрведе, своим вниманием вы можете запустить процесс исцеления в своем теле, направляя свое сознание к той части тела, которая, как вам кажется, требует заботы. Вы измените и свой ум, и свое тело. Другое аюрведическое правило гласит, намерение обладает безграничной организующей силой. Это означает, что даже если вы просто осознаете, чего именно вы хотите, это может сильно повлиять на достижение вашей цели. Вам даже не придется вдаваться во все подробности. Когда вы хотите бросить мяч, вам ведь не нужно анализировать, как должна сократиться или расслабиться каждая мышца вашего тела. У вас просто есть определенное намерение. А ваш внутренний разум координирует все те десятки миллионов действий, которые нужно выполнить, чтобы вы бросили мяч. Печень выделяет углеводы. Они превращаются в энергию. Кровь циркулирует. Вы дышите. Все это происходит без вашего сознательного контроля. Если вы будете продумывать каждую деталь, вы никогда ничего не добьетесь. С помощью этих правил вы можете вызвать к жизни целительные силы, скрытые в вашем теле, даже если вы еще не осознали, что способны влиять на них. Чтобы пробудить своего внутреннего целителя, вам придется выполнить несколько иные действия, чем обычно. Чтобы вы подняли руку, ваш головной мозг посылает сигналы спинному, заставляя определенные мышцы сократиться а другие расслабятся. Но чтобы у вас понизился уровень кровяного давления или улучшился иммунитет, нужен более тонкий подход, зависящий от вашего внимания и силы намерения. Попробуйте применить визуализацию, которую я приведу далее. Она поможет вам понять, что вы способны повлиять на такие процессы в вашем организме, которые вы, возможно, раньше считали неконтролируемыми. Целительная визуализация. Сядьте и на несколько секунд закройте глаза. После этого сосредоточьте свое внимание на сердце и подумайте, за что вы благодарны. Теперь сформулируйте намерение освободиться от всех обид, сожалений или враждебных чувств, которые, возможно, затаились в вашем уме или сердце. Позже вы можете позволить им вернуться, если захотите. Но на время медитации вам нужно их отпустить. Затем в течение нескольких секунд мысленно повторяйте «Да будет воля твоя». Этой фразой вы обращаетесь к собственному видению всеобщего сознания, как бы вы его ни называли, Богу, Духу или кому-то еще. Повторяйте эти слова как мантру «Да будет воля твоя». Сконцентрируйтесь на намерении унять свой внутренний диалог, и пусть ваше внимание обратится ко всем частям вашего тела, Если вы почувствуете напряжение в какой-то из них, постарайтесь мысленно расслабить ее. После этого сосредоточьтесь на своем дыхании. Сначала просто понаблюдайте за ним, а затем попробуйте его замедлить. Мысленно перенеситесь в свое сердце. Осознайте его биение, как звук и как ощущение. Пожелайте замедлить его ритм. Теперь обратите внимание на свои руки. Ощутите свой пульс. Почувствуйте, как из вашего сердца исходит тепло и трепет. Затем сосредоточьтесь на намерении увеличить приток крови к рукам, чтобы они стали более горячими. Переключите свое внимание на глаза. Почувствуйте, как в них отдается сердечный ритм, а затем ощутите его в своем лице. Теперь позвольте вашему сознанию свободно блуждать по всему телу. Ощущайте тепло, трепет и биение сердца везде – где вам захочется. Если вы ощутите, что какая-то область нуждается в исцелении, направьте к ней тепло. Если такой части тела не найдется, просто мысленно вернитесь в свое сердце, но направьте пульсирующее тепло своего сердцебиения ко всем органам, которые вы хотели бы подпитать и исцелить. Сейчас, когда вы осознали, какая из частей вашего тела требует внимания, и вознамерились ее исцелить, произнесите эти слова. Исцеление и преобразование. Повторяйте их как мантру в течение нескольких минут. Сосредоточьтесь на своем сердце. На этот раз безо всякого намерения. Просто чувствуйте свое сердцебиение. Затем переключитесь на дыхание. Через несколько секунд откройте глаза. Исцеляющая медитация окончена. Эта медитация сначала повышает температуру вашего тела и вызывает прилив крови к тем его частям, которые требуют внимания и подпитки, а затем запускает целительное намерение. Это очень мощная техника, и крайне важно помнить, что вы должны последовательно пройти все ее этапы, начиная с чувств благодарности и свободы от обид. Выполняйте ее как можно чаще. Со временем вы научитесь чувствовать тепло и трепет в любой части своего тела, и сможете активировать его целительную энергию с помощью внимания и намерения. Мармотерапия – стимуляция точек соприкосновения тела и разума. Поскольку каждая клетка обладает собственным интеллектом, тело и разум соприкасаются повсеместно, а не только в мозгу. На самом деле, если отбросить прочь ее материальную оболочку, клетка – это связующее звено между сознанием и материей. Пересадочная станция между квантово-механическим телом и внешним миром. Все же некоторые из таких точек соприкосновения важнее прочих. В аюрведической практике используются особо чувствительные из них, расположенные на коже. Их 107, и они называются мармами. Их невозможно увидеть, но они доступны нашему осязанию и считаются крайне важными для поддержания гармонии во всем теле. Их можно стимулировать с помощью массажа, который называется мармотерапией. Если вы однажды научитесь ему, то этот массаж можно будет выполнять и в домашних условиях. Древние аюрведические инструкции для врачей, проводящих хирургические операции, предостерегают, чтобы те ни в коем случае не пересекали мармы, отметины которых должны быть предварительно нанесены на тело в соответствии с местоположением марм и их функциями. Это чем-то похоже на меридианы используемые в китайском иглоукалывании, но не совсем. Мармотерапия появилась раньше акупунктуры и, скорее всего, является ее ближайшим предшественником. Ее обязательное условие – это не повредить мармы. Хотя эти точки обычно не пересекаются с кровеносными сосудами или нервными окончаниями, мармы настолько же жизненно важны. Они указывают направление, в котором движется поток внутреннего разума и на места с максимальной чувствительностью. Стимуляция марм Стимулируя мармы, мы восстанавливаем связь между сознанием и физиологией. Есть много способов их активировать, и один из них – йога. Описание движений, необходимых для этого, вы найдете в третьей части этой книги. Когда вы двигаетесь в позе йоги, вы тем самым слегка растягиваете некоторые мармоточки. Теплое масло, капающее на лоб – Одна из процедур Панчакармы, которая называется Ширадхара, оказывает очень сильное успокаивающее действие, потому что попадает на главную марма-точку, находящуюся посреди лба. Ежедневный масляный массаж Абхьянга позволяет соприкоснуться со всеми мармами. Нервная система немедленно реагирует на любой контакт с ними. Таким образом, мармы позволяют напрямую общаться с Ватадошей и поддерживать ее сбалансированное состояние. Мармы не являются чем-то поверхностным, они проникают глубоко в систему человека, поэтому их можно стимулировать и мысленно. Например, при помощи медитации можно активировать абсолютно все мармы, в частности, три великие мармы – Махамармы, расположенные в области головы, сердца и нижней части живота. Эти мармы невозможно найти на поверхности кожи, поэтому стимулировать их можно только через квантово-механическое тело. Кроме того. Это именно те мармы, которые вам больше всего захочется простимулировать. Ведь они оказывают очень мощное влияние на меньшие мармы. Клиническая мармотерапия В центре благополучия ЧОПРЫ курс мармотерапии включает в себя обучение по ее применению в домашних условиях. Мармоточки соотносятся с каждой из трех ДОЖ и стимулируются с помощью специально подобранной смеси эфирных масел. Для этого пациент проходит обследование на предмет наличия несбалансированных дож. Предположим, он страдает от постоянных головных болей, вызванных дисбалансом праны ваты, субдоши ваты, расположенной в голове. В таком случае квалифицированные специалисты делают ему легкий массаж мармоточек, прикасаясь к ним в определенном порядке и используя соответствующие масла. По отзывам пациентов это очень расслабляющая процедура, А в некоторых случаях она облегчает боль и прочие хронические симптомы. Мармотерапия в домашних условиях Чтобы определить местонахождение марм на теле, нужен острый глаз, ведь у каждого человека мармы расположены несколько по-разному. Поэтому клинической мармотерапии нельзя научиться по книжке. Тем не менее, некоторые более общие вещи вы можете делать из дома. Например, ваши ступни. Это настоящие созвездия из мармоточек. Чтобы активировать их, вы можете делать легкий массаж ступней с кунжутным маслом. Эту процедуру рекомендуется выполнять каждый день в течение 3-5 минут. Лучше всего его делать перед сном, так как он успокаивает нервную систему в целом, и ватадошу в частности. Выполняя Абхьянгу, обратите внимание на три важные мармоточки. Они изображены на рисунке 9. Смотрите в приложении к книге. Одна из этих трех мармоточек находится у вас между бровями и доходит до середины лба. Закрыв глаза и слегка массируя эту область, вы можете унять головную боль, прогнать тревогу, снять умственное напряжение и решить многие другие проблемы, связанные с ватадошей. Другая связана с сердцем. Фактически она расположена чуть ниже грудины, там где заканчивается грудная клетка, и позволяет управлять негативными эмоциями. Третья находится в нижней части живота, примерно на 10 сантиметров ниже пупка. Она помогает облегчить состояние при запорах, метеоризме и прочих проблемах ваты в этой области. Массируйте эти точки легкими круговыми движениями, останавливаясь на каждой по несколько минут. Лобную марму можно стимулировать само по себе. Если вам не удается уснуть, но ни в коем случае не спешите, не давите слишком сильно, иначе вместо того, чтобы успокоиться – вы еще больше себя растревожите. Доступ к блаженству природы. Если вы вспомните какое-нибудь радостное переживание, рождение ребенка, прекрасный закат или вид озера в Альпах на рассвете, а затем на какое-то время задержите в себе это чувство, вы испытаете новое состояние, которое называется чистая радость. Айурведа учит нас, что чистая радость это основополагающее качество нашей жизни. На санскрите это звучит как ананда, и это слово обычно переводят как блаженство. В последнее время восточные учения стали очень популярны на Западе. В связи с этим люди начали все чаще использовать слово блаженство, подразумевая под этим самые различные положительные эмоции. Но на самом деле это слово слишком абстрактно, чтобы быть описанием каких-то конкретных переживаний. К примеру, какие эмоции у вас ассоциируются со словом «умный»? Так же с блаженством. В чистом виде оно существует только в квантово-механическом теле. И на поверхность может выйти лишь при определенных условиях. Мы не способны уловить те тысячи процессов, которые должны произойти в нашем мозге и в нашем теле, чтобы мы испытали блаженство. Но существует вполне конкретное чувство, чистая радость, которое мы вполне можем почувствовать и которое доказывает существование блаженства. Мудрецы аюрведы считали, что чистая радость – источник всех наших радостей. Она подобна яркому свету. Мы не можем увидеть его напрямую, но он отражается в маленьких радостях. И эти маленькие островки отраженного света не могли бы существовать без своего источника. В западном обществе принято считать, что деньги, внешняя красота и успех – это эквиваленты счастья. И тем не менее в жизни каждого человека бывают моменты, когда жизнь вдруг кажется прекрасной, И полной радости. Если бы мы могли постоянно жить в состоянии чистой радости, мы бы обрели совершенное здоровье. Дары природы. Как на них настроиться? Природа питает нас и снабжает энергией. Кроме того, она способна исцелить наше тело и разум. Вам стоит лишь открыться ее дарам. И в этом вам помогут ваши пять чувств. Каждый день в течение нескольких минут ходите босиком по земле. Сосредоточьтесь на своих ногах с намерением получить от Земли поддержку. Гуляйте возле природных водоемов. Вода принесет вам прохладу и чувство целостности. Пусть вас наполнит солнечный свет и тепло. Ощутите энергию Солнца, источника жизни на Земле. Выбирайте для прогулок места с обильной растительностью, чтобы полной грудью вдохнуть ее аромат. Лучшее время для того, чтобы наполнить свою сущность жизненной силой растений, прямо перед рассветом и сразу после захода солнца. По ночам смотрите на звезды. Пусть ваше сознание и космос взаимопроникают друг в друга. Естественность блаженства. Каждая из дождь привносит в чувство радости разнообразные оттенки. И в состоянии полной гармонии человек может ощутить их все. Вата. Воодушевление, оживленность, чувствительность, веселье, оптимизм, свобода. Питта, удовлетворение, счастье, галантность, наслаждение, ясность ума. Капха, устойчивость, прочность, смелость, щедрость, нежность, умиротворение. Как и в большинстве случаев, лидирующей дошей является вата она пропускает чувство радости через нервную систему, тем самым вызывая изменения в клетках наших тел. Но без гармонии между всеми тремя дошами человеческий организм не может долго поддерживать состояние чистой радости. Главная задача аюрведы – исправить это. Вытереть пыль с окон нашего внутреннего восприятия, ведь в обычном своем состоянии оно не позволяет нам увидеть, как много радости живет внутри нас. Традиционная психология настолько сосредоточена на исследовании неадекватных состояний, неврозов и психозов, что ей почти нечего сказать о влиянии радости на человека, точно так же, как терапии внутренних болезней. Поэты, религиозные деятели и обычные люди, несомненно, всегда воздавали должные моментам настоящего экстаза, но никто не связывал эти моменты с состоянием здоровья до тех пор, пока в 50-60-х годах XX -го века Психолог Абрахам Маслоу не начал исследовать группу выдающихся деятелей в разных сферах, которых он назвал самоактуализированными. Он почти сразу выяснил, что у каждого из них был весьма оригинальный образ жизни. На первый взгляд могло показаться, что между успешным предпринимателем, популярным прозаиком и великим дирижером нет ничего общего. И тем не менее, несмотря на различия в их образе жизни, Маслоу обнаружил, что многие из них ощущали то, что он впоследствии назвал «пиковыми переживаниями» — моменты интенсивного счастья и полноты бытия. Во время таких пиковых моментов эти люди ощущали, что их реальность полностью изменилась. Препятствия, которые раньше казались непреодолимыми, становились просто смехотворными. Их переполняло ощущение силы и могущества. Кроме того, они были совершенно спокойны и чувствовали, что находятся в гармонии со своей жизнью. Любой талантливый спортсмен или исполнитель скажет вам, что в его жизни бывали моменты, когда он делал что-то превосходящее его обычные возможности. Чемпионка по баскетболу среди женщин Пэтси Нил описала это так. Случаются такие моменты славы, которые превосходят все ожидания, превосходят эмоциональные и физические возможности человека. Тобой овладевает что-то необъяснимое, и вдыхает в тебя жизнь. Ты уже буквально способен прыгнуть выше головы, выйти за рамки того, что считается естественным. В течение всего выступления тебя словно несет потоком, сила, о которой ты до этого не имел ни малейшего понятия. Маслоу обнаружил, что пиковые переживания целительно воздействуют на испытывающих их людей. Его пациенты говорили, что именно пиковым моментом они обязаны главными переменами в своей жизни – Они обретали уверенность в себе и творческие способности, принимали неожиданные решения по очень сложным вопросам. И никакой страх не мог поколебать их решимость. Бывали даже случаи, когда пациенты длительное время страдали от депрессии и тревожности, и вдруг эти состояния сами собой проходили и больше никогда не возвращались. Все эти случаи глубоко потрясли Маслоу. Его исследование значительно расширило диапазон положительных переживаний считающихся нормальными для человеческой психики. Однако ему так и не удалось выяснить, как заставить кого-то испытать пиковые переживания, и каков их источник. Без использования техник, которые позволяют выйти за пределы обыденного, ему оставалось только сидеть и ждать тех редких моментов, когда можно будет заглянуть за дверь человеческой психики и увидеть, что она скрывает. Сверхтекучесть Не так давно клинические психологи обнаружили, что у творческих людей часто бывает некое состояние особой легкости. Его еще называют потоком. В периоды потока работа спорится. Все делается словно по мановению волшебной палочки, а сосредоточиться на чем-то проще простого. В этом состоянии творческие люди, каким бы ни был род их деятельности, чувствуют, что могут выйти за рамки своих обычных способностей. У потока есть только два недостатка – его нельзя вызвать в себе целенаправленно, и ему невозможно обучить другого человека. Считается, что состояние потока испытывает меньше, чем 10% людей, да и те находятся в нем с перерывами. Тем не менее, это значительно больше, чем то небольшое количество людей, которых Маслоу назвал самоактуализированными. По его подсчетам, их количество не превышало 0,1% населения нашей планеты. Только когда наука всерьёз взялась за исследования и медитации, стало ясно, в чём причина неуловимости этого состояния. Выяснилось, что пиковые переживания или чувство потока указывает на наличие более глубоких и постоянных процессов, названных исследователями сверхтекучестью. Сверхтекучесть похожа на поток, ведь в нём любая деятельность требует меньших усилий, чем обычно, но в ней эти усилия сводятся к абсолютному минимуму. В состоянии сверхтекучести человеческие действия становятся автоматическими. Исполнитель сливается в единое целое со своим заданием, мыслитель – со своими мыслями, а художник – со своим творением. Вот как описывает это медитирующий человек. «В большинстве случаев в уме и теле возникает мягкое, но сильное чувство благостного равновесия. Физически оно ощущается как животворная сила» разливающееся по всему телу. Это равновесие настолько глубоко и непоколебимо, что может выдержать испытание любой деятельностью и выстоять против любых невзгод. У вас получается все, что бы вы ни делали, и это приносит несказанное удовольствие. Термином «сверхтекучесть» характеризуется класс особой материи, называемый сверхтекучими жидкостями, который был открыт учеными-физиками, более 50 лет тому назад. Например, жидкий гелий, если его охладить до температуры близкой к абсолютному нулю 273 по цельсию способен просачиваться сквозь малейшие отверстия, двигаться вверх по стенкам емкости, в которой он находится. Если его приводить в движение, он может течь вечно. Причина этого удивительного явления кроется в реакции гелия на процесс охлаждения. При достаточно низкой температуре, Его атомы прекращают свое хаотичное движение и выстраиваются в определенном порядке, как солдаты, стоявшие по стойке смирно после полевых учений. Атомы гелия упорядочиваются настолько, что достигают состояния сверхпотока, когда жидкость течет без трения. Еще одно свойство переохлажденных жидкостей – сверхпроводимость, способность вырабатывать электричество без трения. На первый взгляд может показаться, что это явление тоже бросает вызов законам природы но на самом деле это просто особое свойство, проявляющееся при определенных обстоятельствах. То же верно и для нашего сознания. Когда оно охлаждается при помощи медитации, оно приобретает сверхтекучесть. Ум постепенно успокаивается и упорядочивается, пока не достигнет абсолютной тишины и упорядоченности, при этом не погружаясь в нее целиком. Этот момент – квантовая граница ума когда он еще способен мыслить и действовать, но подчиняется уже другим законам. Именно так человек получает возможность творить непринужденно, без трения, и открывает в себе способности, которыми он не обладал в обычном состоянии. Ароматерапия. Гармония запахов. Каждая из пяти ваших чувств возникла в результате особых вибраций квантово-механического тела. Вибрации света, которые улавливает ваша сетчатка, отличаются от вибраций прикосновения, испытываемых вашими пальцами. Таким образом, энергетический суп Вселенной можно разложить на составляющие, звуки, запахи, зрительные образы и так далее. Точно так же на природу настроены и три доши. Каждая из них охотно реагирует на какие-то из наших органов чувств. Вата – слух и осязание. питта Зрение Капха, вкус и обоняние Эти предпочтения Дош легко заметить у людей, в чьей конституции преобладает одна Доша. Люди, принадлежащие к типу Вата, болезненно реагируют на громкие звуки и очень чувствительны к прикосновениям. Люди типа Питта, особенно белокожие и светловолосые, не могут долго находиться на солнце. Кроме того, у них особая способность замечать красоту. Капха – наиболее приземленный тип, любит покой и домашний уют, поэтому для людей этого типа самое приятное – это аромат и вкус всего, что можно найти на кухне. Поскольку в каждом из нас есть что-то и от ваты, и от питты, и от капхи, все эти предпочтения довольно относительны. Вне зависимости от типа тела, люди хорошо реагируют на мармотерапию, которая воздействует на нас через осязание. Она целительна не только для людей, принадлежащих к типу вата. В древних аюрведических текстах описано множество действий, с помощью которых, воздействуя на органы чувств, можно сбалансировать доши. Например, людям типа питта рекомендуется смотреть на полную луну и гулять у водоемов, а людям типа ватта прислушиваться к шуму ветра в ветвях деревьев. На основании всех этих знаний было разработано особое лечение – ароматерапия которая так нравится нашим пациентам. Словарь ароматов Каждую дошу можно сбалансировать с помощью соответствующего аромата. Это соответствие определяется расами или вкусами пищи. Подробнее о расах я расскажу в третьей части этой книги, посвященной питанию. Пока что просто запомните, что в Аюрведе принято определять 6 вкусов. 4 обычных, Сладкий, кислый, соленый и горький, а также вяжущий, вызывающий ощущение сухости и терпкости во рту. Обычно ассоциируется с фасолью, гранатом и куркумой. И острый. Сладкая пища помогает сбалансировать и вату, и питу так как сладкий запах розы. Кислая пища усугубляет состояние питы, и то же действие оказывают кислые запахи, как и любые неприятные запахи вообще. Влажные землистые запахи повышают капху а горькие и вяжущие особенно негативно влияют на вату. Язык вкуса ограничен сладким, кислым, соленым, горьким, вяжущим и острым. С другой стороны, словарный запас нашего носа намного шире. В его распоряжении около 10 тысяч наименований ароматов, которые может ощутить каждый человек с хорошим нюхом. Чтобы нос уловил определенный запах, этот запах сначала должен раствориться в носовой ткани. А затем особые обонятельные клетки передают его в гипоталамус, то есть в мозг. На самом деле обонятельные клетки – это уникальные нервные окончания, единственные во всем теле, способные подвергаться воздействию воздуха, даже будучи покрытыми тонким слоем слизи. Кроме того, это единственные нервные окончания, которые восстанавливаются. Каждые три недели они заменяются на новые. Тот факт, что запахи обрабатываются гипоталамусом, очень важен. Так как эта крошечная часть нашего мозга отвечает за множество процессов, происходящих в нашем организме. Уровень температуры, чувство голода и жажды, уровень сахара в крови, рост, сон, бодрствование, сексуальное возбуждение, а также эмоциональные состояния, такие как гнев и радость. Когда мы что-то нюхаем, мы посылаем сигнал мозгу мозга, а оттуда он передается всему нашему телу. Кроме того, информация о запахе попадает в лимбическую систему головного мозга, формирующую наши эмоции, а также в область, называемую гиппокампом, часть мозга, которая отвечает за воспоминания. Именно поэтому, почувствовав знакомый запах, мы вспоминаем что-то, с чем он был связан. Запахи еды, цветов и духов – все это вызывает у нас ощущение дежавю. Сад, который мы однажды посетили, остается с нами навсегда благодаря тому отпечатку, которые наложили на наш мозг его ароматы. Использование ароматерапии В Аюрведе ароматы считаются способом передачи особых сигналов, помогающих сбалансировать доши. В целом это выглядит так. Вату можно сбалансировать смесью теплых, кисло-сладких ароматов базилика, апельсина, розовой герани, гвоздики и прочих специй. На питу положительно влияет смесь сладких, освежающих запахов, таких как аромат сандалового дерева, розы, мяты, корицы и жасмина. Капху, как и вату, уравновешивают смесью теплых ароматов, но с более острыми нотками. Это могут быть запахи можжевельника, эвкалипта, комфоры, гвоздики или майорана. Поместите около 10 капель эфирного масла в горячую воду. Пусть ваша комната наполнится легким ароматом на полчаса или дольше, если вам захочется. Для этого вы можете воспользоваться специальной аромалампой со свечой. Но обычная чашка с подогревателем ничем ей не уступает. Сон – особенно благоприятный период для вдыхания ароматов, так как днем вас могут отвлекать разнообразные звуки и образы, блокирующие действие запаха. Многим людям запахи помогают уснуть. В таком случае их можно оставлять в комнате на всю ночь. Что же касается лечебной стороны ароматерапии, то пациентам, у которых был диагностирован определенный дисбаланс, назначают масла, действие которых направлено именно на вышедшую из строя субдошу. Запахи действительно могут восстановить гармонию в теле. Главное знать, какую субдошу нужно сбалансировать, и какие масла ее успокаивают. В феврале Бетси Аллен простудилась так сильно, что на неделю слегла в постель, но и по истечению этого срока, Болезнь никуда не ушла. Даже после того, как она встала на ноги, ее продолжал мучить сухой лающий кашель. Прошел месяц, затем второй, а кашель все не проходил. И на третий месяц Бетси обратилась за аюрведической помощью. Выяснилось, что она принадлежит к типу вата-питта, и у нее в легких наблюдается дисбаланс ваты. Есть несколько способов лечения таких нарушений, и ее врач выбрал ароматерапию. Он посоветовал Бетси дышать по ночам особым маслом. Женщина отправилась домой, не зная, что и думать. «Я не дождалась наступления ночи», – вспоминает она, «потому что любопытство взяло надо мной вверх. Я подогрела воду в чашке, влила в нее несколько капель сладко пахнущего масла и наклонилась, чтобы понюхать. Мое тело тут же отреагировало на этот запах, и это было совсем неожиданно. Казалось, будто каждая его клетка от головы до пяток вдруг наполнилась жизнью». Я просто стояла, делая один глубокий вдох за другим и никак не могла надышаться этим ароматом. Той же ночью лежала в постели. Я использовала масло так, как посоветовал врач, и то живительное чувство снова ко мне вернулось. Разум говорил мне, что какой-то запах просто не может так на меня действовать, но тело свидетельствовало об обратном. Очень скоро Бесси перестала кашлять. Впервые за много месяцев она смогла нормально выспаться. Без точного диагноза ароматерапия может оказывать только самое общее действие, например, облегчать определенные симптомы или позволять расслабиться. Но в нашей практике было много удивительных случаев, когда ароматы положительно влияли на мигрени, боли в спине, кожные высыпания и бессонницу, не поддававшиеся до этого никакому лечению в течение длительного времени. Так что мы видим один из законов Айурведы в действии, и этот закон гласит... Что угодно может быть использовано как лекарство, если вы хорошо знаете пациента. Как научиться использовать ароматерапию? Эта техника не требует каких-то особых пояснений. Нужно только правильно подобрать эфирное масло. Если у вас нет возможности обратиться за консультацией к специалисту, вы можете просто следовать своей доминирующей доше. Как правило, именно она нуждается в умиротворении. Соответствующие масла продаются в специальных аюрведических магазинах, так же как и аромалампы и диффузоры. Музыкотерапия. Мелодии, приносящие гармонию. Скорее всего, даже в детстве вы ощущали влияние музыки на свой ум и тело. Колыбельная, которую пела ваша мать, помогла вам уснуть. Песни, которые вы пели в летнем лагере, заставляли вас почувствовать связь с прошлыми поколениями. Звуки церковного хора вдохновляли вас. Айурведа учит, что музыку можно использовать в лечебных целях, чтобы уравновесить тело и разум. Пациенты нашего центра каждый день слушают мелодии, помогающие сбалансировать их доши. Музыкотерапия – это сложный метод изменения человеческой физиологии, ведь музыка способна не только успокаивать или воодушевлять. Почему мы ее слушаем? Прежде всего, потому что это доставляет нам удовольствие – Но все удовольствия так или иначе меняют наше тело. Вам вряд ли приходило в голову измерить давление, слушая Баха или Моцарта, чтобы понять, как эта музыка на него влияет. Но на самом деле прослушивание классической музыки считается отличным способом понизить кровяное давление. Музыка как лекарство. Впервые я понял, что музыка способна исцелять на врачебной конференции в Нью-Дели, посвященный вопросу использования музыки в медицинской практике. В какой-то момент одна из врачей, специалист по аюрведе, встала и сказала, что вместо того, чтобы говорить о музыкотерапии, она продемонстрирует ее в действии. Она попросила нас несколько минут послушать, как она поет ведические мелодии, которые успокаивают вату. Мы закрыли глаза, и она исполнила очень приятную песню с ритмичными, ни на что не похожими припевами. Затем врач попросила каждого из нас измерить пульс своего соседа. Сделав это, каждый из нас отметил, что частота пульса заметно ниже нормы – 70-80 ударов в минуту. Тогда она напела более быстрый мотив, основанный на другой раге или последовательности звуков. Послушав его несколько минут, мы снова измерили пульс друг друга. На этот раз его частота подскочила выше нормы. По сути, врач манипулировала нашими телами с помощью звуков – У этой базовой техники есть десятки вариаций в зависимости от части тела, на которую она направлена, и она ясно дает понять, что музыкотерапия вполне применима в медицинских целях. Но за ней стоит нечто большее – концепция сбалансированного звука, вибрации, которая способна уравновесить доши. Как и в случае со вкусами, цветами или запахами, доши можно уравновесить одними звуками и вывести из строя другими. Быстрый или медленный темп, повышение или понижение звука на полутон, сложные ритмические рисунки – все это влияет на реакцию слушателя. В ведических музыкальных текстах четко расписано, какие раги подходят для утра, какие для полудня, вечера и прочих времен суток. Например, когда к четырем часам рабочего дня вата доходит до крайнего состояния, музыка поможет стать спасительным мостиком, ведущим к покою раннего вечера, Считается, что некоторые мелодии, если их правильно исполнять, могут оказывать универсальное воздействие на наше состояние. Изменения, происходящие в нашем теле, — это зеркало, отражающее изменчивые ритмы природы. В конце концов, не только наш пульс к вечеру замедляется. Каждое растение и животное так или иначе реагирует на наступление вечера. Ведическая музыкотерапия воплощает вибрации, лежащие в основе всего сущего. Биение сердца самой природы. Использование музыкотерапии. Музыкотерапия – стандартная часть курса лечения в нашем центре. Но ее можно применять и в домашних условиях. Вы можете купить диски в специальных магазинах или найти в интернете подходящий плейлист и слушать их в течение дня. Если по утрам вы чувствуете себя сонным, послушайте что-то бодрящее, Если ночью вам трудно уснуть из-за неуемной умственной активности, вам помогут успокаивающие звуки. Это могут быть как классические индийские мелодии, так и их современные аранжировки. В любом случае, они помогают восстановить гармонию между умом и телом. Смотрите рисунок 10 в приложении к книге. Смена времени года ослабляет ваши доши, делая их особо уязвимыми для дисбаланса. Отсюда весенние простуды и аллергии, возникающие в конце лета. Также и со сменой времени суток, ваше тело остро ее ощущает. У каждой функции вашего тела есть периоды, когда она находится на пике возможностей, и периоды спада. Музыкотерапия превращает их в непрерывный поток возрастающей и спадающей активности, устраняя резкие колебания и перепады. Если вы пытаетесь уснуть, но у вас ничего не получается, потому что мысленно вы все еще в незаконченных делах, которыми занимались в течение дня, это свидетельствует о том, что вам недостает плавного перехода от бодрствования ко сну. Исправить это поможет музыкотерапия. Десять минут музыкотерапии помогут вам проснуться утром с приятными ощущениями, улучшить пищеварение после приема пищи, успокоить свой ум перед сном, восстановить силы во время болезни. Лучше всего слушать музыку, сидя неподвижно с закрытыми глазами. Сосредоточьтесь на мелодии. А если вы заметите, что отвлекаетесь, постарайтесь вернуть свое внимание к ней. Когда вы почувствуете, что прослушали достаточно, выключите запись и еще пару минут посидите в тишине. Если вы хотите похудеть, в течение дня включайте музыку, стабилизирующую капху, и слушайте ее хотя бы по 5 минут. Она ускоряет обмен веществ. Если вы страдаете от изжоги или раздражительности, попробуйте послушать мелодии, успокаивающие питто. Всякий раз, когда вы чувствуете тревогу или чем-то обеспокоены, сосредоточьте свое внимание на легкой, успокаивающей музыке, помогающей сбалансировать вату, беспокойную дошу. Найдите мелодии, максимально соответствующие вашей природе. Это могут быть классическая западная музыка, традиционные индийские раги, ритмы австралийских аборигенов, или современные композиции. Подберите вибрации, которые будут оказывать на вас положительное воздействие, и сосредоточьтесь на том, как эта музыка влияет на вашу физиологию. И если вы почувствуете себя отдохнувшим, полным сил и энергии, значит музыка работает.